Глава 6. Восьмая. Территория клана Ванг. Новый Харбин. Готов? Улица впереди вздымалась торосами из асфальта и проложенных под дорогой труб. Уже и без того лежавшие на боках и крышах автомобили превращало в груды искореженного металла, гудел, надрываясь воздух. И, несмотря на все это, в голосе Никиты звучал азарт. Постепенно его фигуру скрывало от взгляда алым сиянием. Резервуар огня русского являл свою мощь. «Готов — Готов! Антон, напротив, был более чем сосредоточен. Печать титана в его руке источала нестерпимое мерцание воды. Языки огня и потоки воды сталкивались друг с другом, порождая слияние, в котором спустя мгновение я уловил еще и завитки тьмы и света. И когда волна разрушений почти достигла нас, а пришедшая вибрация уведомила, что жить нам осталось около секунды... «Алекс, давай!» Я со всего маху опустил ладонь Антону на плечо. В тот же миг уже моя вода хлынула на подмогу охотнику. Баланс энергии выровнялся. «Вспышка!» Меня будто в одну секунду опалило поверхностью звезды и в тот же миг бросила в ледяную пустоту космоса. Лишь спустя несколько мгновений я снова ощутил себя. Ноги чуть увязли в раскалившемся асфальте, волосы покрыло льдом. Никита с Антоном все так же стояли передо мной, но теперь уже не дрожащие от переполнявшей их тела энергии, а напротив, иссушенные, изможденные. Все, что у них было, они влили в одну единственную технику. Гигантская в несколько метров рука возникла перед нами. В ее бесчисленных пальцах увязла пара лезвий огромных призрачных мечей. Как нам объяснил до этого Никита, крест стихий потенциально мог принять форму любой техники. Мы выбрали форму свободного элементаля, а уже он сам подстроился под поставленную задачу. На мгновение все зависло в равновесии. Созданные из древнего, неопознаваемого кода призрачные мечи давили, рука сопротивлялась их напору, и в конце концов «Ничья — «Ничья!» — озвучил Никита результат. Мечи опали, и с грохотом и новыми разрушениями поползли обратно к началу улицы, будто игрушки на веревочках. Рука при этом тоже никуда не исчезла. — Против Юшенга все равно не хватит, — поморщился Никита. По слухам, у него способность воина шестнадцатого уровня. «Что-нибудь придумаем», — отозвался я. «Как и в случае любой другой драки, внутри нее время работало на меня. Она будет нас защищать?» «Да, но элементали не особо умные». Никита уже запускал в стороны поисковые техники. «Падла, не чувствую его». «Как, кстати, и я». Кот был словно рассеян в воздухе, делая возможным нападение с любой из сторон. И даже связывающую с миром нить противника я пока нащупать не мог. Он явно готовился к бою. Вибрация: Удара я ждал, а потому успел принять стойку тайдзи или великого предела. В теории техника абсолютного равновесия могла защитить от чего угодно. Вот только у седьмого ранга на это оказалось свое мнение. Пространство у меня за спиной стало кодом, а еще через миг в меня будто грузовик влетел. Именно будто, потому что реальный грузовик великий предел бы остановил. Тут же мною пробило ближайший торговый павильон, и остановился я только на втором этаже ближайшего здания, внутри чьей-то гостиной. Твою мать! Поднявшись, я сделал шаг и снова свалился. Здрасте. В сохранившейся части комнаты перед экраном с приставкой и с джойстиком в руках сидел парень лет четырнадцати. Повезло. Еще б чуть-чуть, и его тоже смело. — Привет, — ответил я, хватаясь за стену и поднимаясь во второй раз. — У вас железка из спины торчит. — Что? Опустив взгляд, я тоже заметил. Кусок арматуры какой-то. А, да. Спасибо. Взявшись за торчащий край, я с силой дернул. А! -а, -а Больно? С любопытством уточнил пацан. Скорее, неожиданно! Прохрипел я. К счастью, сразу после этого запустилось наконец восстановление. Кровь перестала течь, и я смог отпустить стену. Ладно! «Хорошего дня тебе!» — пожелал я. «Ага, до свидания!» — отозвался с улыбкой он. Разогнавшись, я прыгнул обратно на улицу. Приземлился рядом с павильоном, выждал одну секунду, вторую и заглянул за угол. Никита, пока меня не было, тоже успел получить. Мускулистая фигура была обнажена по пояс. Обе руки покрывало ярко-красное пламя. Его торс в нескольких местах был покрыт чем-то вроде застывшей магмы. В тех местах я ощутил остатки кода. Значит, огневик просто прикрыл нанесенные ему китайцем раны. Элементаль рука тоже пока был в строю. Никита прижимался к нему спиной, чтобы защититься хотя бы с одной из сторон. Концентрация кода в воздухе только повышалась. Сука! Зайдя обратно за павильон, я медленно, считая шаги, обошел его с обратной стороны. Неопределенность в моих ощущениях постепенно сменялась четким пониманием того, что к нам скоро заглянет белый пушной зверек. И это, как ни странно, было мне на руку, потому что, когда уходит неопределенность, снова начинает работать расчет. Обойдя павильон до конца, я выждал еще четыре секунды и, выскочив из-за угла, выхватил рейтер и взрезал лучом, возникшую в нескольких метрах от Никиты, струю кода. Резко обернувшись, сам Перлов добавил двухметровый огнешар, окончательно уничтожая технику. После этого на пару секунд все замерло. «Видишь его?» — крикнул Никита с напряжением. «Да!» — ответил я и, развернувшись, сделал шаг вправо, а потом прыгнул вперед, резко смыкая руки. Со стороны могло показаться, что я пытаюсь схватить воздух, но нет. Спустя миг сгусток кода, в который я вцепился, оформился в фигуру пожилого китайца с заплетенными в десяток косичек волосами, витой бородкой и в черном ханьфу из плотной ткани. Лицо выражало предельную сосредоточенность. «Будем знакомы?» — улыбнулся я. Он дважды резко дернулся, чуть не оторвав мне руки, но я его все же удержал. Я Але, а вот представиться я уже не успел. Дважды кот, несмотря на всю защиту, насквозь пробил мое тело. Меня отбросило. Не исчезая и не превращаясь в единицы с нолями, юшенк шагнул ко мне. В его руке материализовался китайский обоюдоострый дзянь. «Вторая пошла!» — сказал я. Он замер, все-таки успев что-то ощутить. Не из-за моих слов, а потому что непрерывно сканировал тело, так что слишком надолго спрятать я ничего бы не смог. Почти тут же он снова начал истязать, оборачиваясь кодом. Взрыв! Потоки стихии, системы и вмешательства из второй по счету гранаты Алексея ударили одновременно во все стороны. В момент взрыва граната лежала в кармане Юшенга. Сам я уже двигаться не мог. Большая часть концентрации уходила, чтобы бороться с кодом внутри ран. Когда китаец вывалился в обычное пространство, я мог только наблюдать за тем, как он сначала упал, а после почти сразу встал. Свое дело граната Алексея сделала. В боку седьмого ранга образовалась даже не дыра. У него будто полтуловища отхватили. Но лишь на секунду. Спустя миг дохнула кодом, и на месте раны снова появилось тело. Тут же эта часть почернела и сморщилась, снова обнажив белоснежно-белые срезы костей. А потом снова в одно мгновение зажила. Видимо, эффект от взрыва не позволял себя просто залечить. Но как минимум временное решение Юшенг нашел. Спустя несколько повторений лечения отмирания, объем раны даже стал понемногу уменьшаться. Удар! Откуда-то сбоку на китайца налетело некое подобие кометы. Ее ядром, кажется, служил один из валявшихся неподалеку автомобилей. Изрыгая пламя, он рвался к цели. Юшенк, не глядя махнул мечом и комету разделила надвое. Половинки пролетели мимо. Вторым движением он уже метнул меч. И тот пробил Никите живот, пригвоздив его к фонарному столбу. Одним союзником меньше. На следующем шагу в руке Юшенга возник новый меч. После этого, правда, он чуть пошатнулся и даже рана на боку в очередной раз зажила чуть медленнее. — Что-то не торопится твой хозяин, — бросил я ему. — Опасается. Интересно, что паразитных нитей в коде Юшенга я не ощущал в отличие от кода большинства других китайцев, то есть власть Магнуса над верхушкой клана Ванг-8 не могла быть такой же абсолютной, как, например, над американцами. В теории на этом даже можно было бы сыграть. — Не нуждаюсь в помощи, — процедил он в ответ. Причем ответил он даже не на обычном китайском, а на одном из старых диалектов, который и в моем-то мире почти никто не знал. А уж на девяти планетах, с учетом того, сколько тысяч лет прошло, и вовсе должен был считаться мертвым. Но не для мастера перемен. «Всем нужна помощь», — ответил я ему на том же языке. И, как я и надеялся, он этого явно не ждал. Я ощутил, что он совсем немного утратил бдительность. И именно в этот момент в середине его груди расцвел всполох сполох энергии. Спустя миг Юшенко отпрыгнул в сторону, а кузов, лежавшего на боку лотуса, разорвало на части следующими выстрелами. «Давим его!» — донесся до меня резкий возглас Антона Турова. «Давим!» Охотники все-таки подобрали момент для атаки. За следующие несколько секунд по китайцу попали по меньшей мере пять или шесть раз. И все это были не просто пули и даже не какие-то артефакторные снаряды а последняя разработка автодеталей – ММГ-21+, использовавшая совокупную мощь стихии, системы и улучшенного графрана. До гранат Алексея им, конечно, было далеко, но разве что только до них. Будь на месте Юшенга не седьмой ранг, а хотя бы шестой, все бы получилось. И даже так почти получилось. Китаец перестал восстанавливать бок. Отчего с зияющими внутренностями стал казаться выскочившим из могилы трупом. Начал хромать, даже иногда спотыкаться, но седьмым рангом все же остался. Переждав основной залп, он создал из кода целое облако мечей. «Ложись!» — рявкнул я, попутно дергая за нити. Поток стали устремился к охотникам, задевая, раня, но никого пока что не убивая. Скрипя зубами, я попытался подняться, попутно собирая силы на вмешательство. Двух шансов у меня точно не будет, но и на голой силе противника не одолеть. Нужно было выбрать слабую точку. К тому моменту в воздухе начали возникать новые мечи. И даже больше, чем раньше. Теперь он явно намеревался накрыть всю улицу. — Что? Я скорее ощутил голос, чем услышал. Кто-то едва слышно шептал: Я напряг слух. Вспомни, Кей Осюй. Ощутив направление, я обернулся в сторону одной из перевернутых машин, подержанного семейного семиместного фава. В своем нынешнем состоянии это вполне могло бы мне и не удастся, если бы оттуда отчетливо не дохнуло темнотой. А тринь цвета смерти, Кей Перевернувшись окончательно сквозь разбитое стекло, я разглядел лежащую на земле Яну. То, что она в итоге выбралась из фаэтона, меня не удивило. Сбило другое. Ее рука лежала на груди водителя Фава, погибшего при первой атаке Юшенга, и я далеко не сразу понял, что именно она делала. А когда понял, стой, дура! Прими цепи жизни и исполни долг, Кеосиуи. Поздно. Убей Юшенга. Вибрация. Дальнейшего я не сумел уловить в полной мере. По мне вмазало темнотой, а спустя секунду я услышал, как со звоном попадали на асфальт бесчисленные мечи, созданные до этого системником. Вспыхнув, исчез рука Элементаль, на которого до этого мы потратили столько сил. А еще через миг... Я не смог сдержать крика. Темнота скрутила мои мышцы жгутом. На секунду я перестал даже видеть, а когда чуть отпустила, перед Юшенгом стояло... Нечто. Фигура напоминала человеческую, но только основными членами. Она состояла из все того же переплетения огня различных цветов, что и свободный элементаль. Но теперь к нему добавилась еще и плоть в виде ладоней. Будто какой-то чудовищный конструктор, в котором остался только один вид деталей. И такой безумной хрени я даже в своем мире не видел. Будто ощутив мой взгляд, нечто чуть повернулось, как будто вглядываясь в меня. А после рвануло прямиком к Юшенгу. Приказа оно ослушаться все-таки не могло. Китаец, не вступая в бой, тут же исчез, обернувшись кодом. Но в тот же миг и нечто прыгнуло вслед за ним. Они появились снова, метрах в пятидесяти, и схлестнулись уже там. Потом снова переместились. Я продолжал слышать грохот, но от нас они продолжали удаляться. — Сука! — прохрипел я. Боль все еще стягивала мысли. Я чувствовал темноту, она вытягивала силы. — Лекс! — Глюки? В таком состоянии я бы не удивился. «Алекс! Что? Можешь помочь? Херово железяка!» Кое-как поняв, откуда шел звук, я слезящимися глазами сфокусировался на Никите. «Надо же! Неужто жив?» Обрывы его нити я не ощущал, но в текущем состоянии это и не удивительно. «Сейчас!» Скрипя зубами, я нащупал неподалеку какую-то палку и, опершись о нее, оттолкнул себя от земли. «Подождешь минуту!» — крикнул я. «Ты сначала печенюшек пожрать решил?» Голос был не то чтобы бодрый, но и не такой, после которого сразу умирают. «Сейчас я!» — пообещал я, делая неуверенный шаг. «Не уходи никуда!» «Это сейчас юмор был!» Юмор? А, его же там пригвоздило, То есть примечило. Да, неудобно получилось. Надо будет не забыть извиниться. Морщась и едва не падая, я добрел до перевернутого фава. Яна! Она лежала наполовину в салоне, прямо на битых стеклах, в луже натекшей крови. Кровь, правда, была не ее, а водителя. Кей Еосюя, судя по всему. Китаец был пристегнут, но ему это не помогло. То же касалось и, очевидно, членов его семьи. Жены, пожилой женщины, то ли матери, то ли тещи, троих детей. Они повреждений получили минимум, но на каждом я ощущал следы поражения кодом. Удар Юшенга был мощный. Без защитных устройств и артефактов все машины вдоль улицы превратились в железные гробы. «Ты слышишь меня?» Отбросив палку, я нагнулся, перевернул ее. Жива, просто без сознания. Заступник на ней отозвался вяло, почти не добавив мне информации. Я ощутил только, что графран внутри него практически полностью истаял, хотя его и должно было хватить как минимум на десяток лет. Пластины с системным и стихийным металлами также пострадали. По-хорошему, его стоило бы пересобрать, но снимать его сейчас с Яны было крайне нежелательно. Ее резервуар, когда я к нему потянулся, отозвался исключительно тьмой. Я даже руку отдернул. Обожгло. Это все еще была просто стихия, направленная на завершение циклов, а не на их рождение, как свет. Но все же это была стихия. Но в то же время я ощутил и темноту. Не внутри, а как будто рядом но учитывая ее лживую природу это могло очень быстро измениться кряхтя я подсунул под девушку руки поднял и выпрямившись медленно двинул в сторону фаэтона дойдя уложил ее на переднее сиденье чуть опустив спинку тренд американец все еще был в машине и спал я сначала даже удивился но потом понял что видимо его яна усыпила Наверное, не хотел ее из машины выпускать. Я попробовал его растолкать, но не тут-то было. Скорее всего, вмешательство помогло бы, но я и так был на грани отката. Ладно. Оставив его пока, путем героических усилий я перешел с шага на бег. Не то чтобы стало сильно быстрее, но, по крайней мере, было не так стыдно перед Никитой, когда я остановился рядом с ним. «Хреново выглядишь», — сказал я. «Спасибо, что заметил», — отозвался он, тяжело дыша. Меч пробил ему живот чуть сбоку от позвоночника. У стихийников, конечно, организм куда крепче, но это все равно было везение. Чуть вправо, и вряд ли бы он столько продержался. «Ладно, выдохни», — посоветовал я. Сам схватился за рукоять и... «Тебе бы клоуном работать, племяш!» С силой дернул на себя. Никита с криком свалился на землю. Меч я тут же откинул. Это не была простая железка, как если бы ее создала и материализовала Виктория. Это был именно что кот, просто принявший форму оружия. Очень агрессивный кот. Через несколько часов он должен будет исчезнуть. Ну или раньше, если вызвавшая его способность вдруг перестанет действовать. — Где Юшенк? — спросил Никита, когда я помог ему подняться. Дыру в животе он себе почти сразу залепил лепешкой все той же магмы. — У него сейчас другие проблемы, — ответил я, не вдаваясь в подробности. — Но от транспортера лучше подальше убраться. — Да, сейчас. Скривившись, Никита также залепил рану на спине, а после достал из кармана небольшой кожаный мешок, Чуть путаясь в пальцах, развязал тесенки и достал. «Нужно?» — предложил он. «Это жилки света?» — уточнил я. Тонкие белые полоски с виду напоминали подсоленные кусочки кальмара, но кроме того еще и светились изнутри чистым белым светом. Узнав, что такие штуки существуют, я сам пытался их купить, но хрен там был. Мало того, что делали их исключительно из сердец света. Так и технология была известна считанному числу родов. В очередной раз я убеждался, что с Перловыми было очень полезно дружить. Если бы не дед, скольких бы проблем можно было бы избежать? Да, Никита сам закинул одну в рот и протянул мешочек мне. Бери. Я последовал его примеру. И почти сразу огромное облегчение. Остатки кода от ударов Юшенга перестали плавить края ран, и последние начали затягиваться активнее. Я нормально задышал, и даже в голове прояснилось. «С остальными что?» — спросил он. «Все без сознания», — ответил я. «Нужно закидать их в машины». «Пожрать бы!» — крякнул огневик, бросив взгляд в начало улицы, в сторону, в которой исчезли Юшенг с тем, что создала Яна. «Ладно, пойдем». Несколько часов спустя. Восьмая. Свободные территории. Как ни странно, но встреча с недружелюбно настроенным седьмым рангом и правда обошлась без жертв с нашей стороны. Хотя не сказать, что без последствий. Последняя атака Юшенга наделала в Охотниках дыр не меньше, чем в Никите, но все они были облачены в ММГ К-17. Встроенная в костюмы система лечения погрузила их в медикаментозный сон. И мне оставалось только повыдергивать мечи. Через пару часов они уже должны были очнуться, более-менее готовые к дальнейшим приключениям. Фургон, пристроившись вслед Фаэтону, пока вел Никита. Отъехав от города километров на 50, мы остановились у магазина на трассе. Там я купил местную карту. В смартфон у меня все было предварительно закачано, но это все-таки была восьмая. Терраформирование на планете было далеко от завершения. Контроль над различными участками, приисками, обогащающими предприятиями постоянно переходил от одних артелей к другим. Все часто менялось. Более стабильной властью обладали только отдельные профсоюзы. По общей для девяти планет терминологии, некоторым из них можно было бы присвоить социальный статус правителя – шесть. Но сами они редко заморачивались чем-то подобным. Большая часть планеты не была охвачена ни интернетом, ни телефонной связью. Потому мне и понадобилась именно бумажная карта. Там же в магазине мы купили еды и воды. Ближайшее безопасное место, про которое рассказывал Никита, находилось в километрах в трехстах от Нового Харбина в добывающем городке Стоунинг. В нем был свой портал. Вел он, правда, не на другую сторону планеты, к межпланетному переходу Ротшильдов с восьмой на девятую, но все равно позволял прилично сократить путь. Пока не было понятно, где находится убежище Серафимы, имело смысл двигаться куда-то в те края. Стоило нам отдалиться от нового Харбина, трасса почти сразу опустела. В окнах замелькал серый угнетающий пейзаж. По обе стороны от дороги вдали виднелись пронзающие тучное небо, хребты. Без растительности, без шапок снега ближе к вершинам. Землю между дорогой и горами покрывали обширные пространства из болот. Изредка их сменяли темные рощи изогнутого лысого кустарника. Другими словами, неплохое место, чтобы умереть. Не особо обидно будет. — Можешь менее раздраженно дышать? Надоело уже. Забавно, что она только теперь решила что-то сказать. Проснулась Яна уже минут как десять, но виду не подала. Так и лежала в кресле с закрытыми глазами, мерно и глубоко дышала. Притворялась. Потянувшись, девушка выпрямилась в кресле, приподняла себе спинку. — Молчать будешь теперь? Я скосил на нее взгляд, сказал... — Смотрю, ты сама за двоих разговорилась. — Ну так заткни меня. Я снова уставился на дорогу, спросил. — Как себя чувствуешь? — Отлично. Как я и думал. Собственно, она так и выглядела теперь. Расслабленно, уверенно. Именно так оно и бывало. Я видел такое. И самое главное, что сделать что-то будет сложно. Те, кто на моей памяти и по рассказам Лао вставали на эту дорогу, всегда вынуждены были идти по ней до конца и там выбирать одно или другое. Впрочем, прежней ей в любом случае уже было не стать. «Ты поняла, что сделала?» — спросил я после паузы. «Спасла нас, может быть?» — мгновенно отозвалась она. «Да, вполне вероятно, за исключением одного». «Ты не заплатила», — сказал я. Это ее все-таки заставило задуматься. Что ж, значит, небольшой шанс все-таки оставался. кей потерял всю семью», — ответила она наконец. «Последним его желанием перед смертью было отомстить. Я дала ему эту возможность». «Ты...» «Да что?» — перебила она. «Нарушила равновесие. Спокойно закончил я». Мертвые не должны возвращаться просто так. За это все равно придется заплатить, только теперь с процентами, большими процентами. — И что? — повысила она голос. — Я вообще-то много чего не для себя делала. Да вся моя жизнь... — Это был твой выбор, — сказал я. — Да? — саркастически усмехнулась девушка. — Знаешь, очень удобный подход. — Вряд ли она сейчас поймет. «Как скажешь», — сказал я. «Да что случится-то? Ты... ты нормально можешь сказать?» Я пожал плечами. «Не знаю, удастся ли ему убить Юшенга или нет, но про твой приказ Ке очень скоро забудет. Его жизнь не оплачена, и долг будет тяготить его. И он вернется. К тебе. И ко мне заодно». В этот раз она даже сумела дослушать до конца. — Это заклятие не так работает, — сказала она уверенно. Но уже через секунду будто в отместку самой себе добавила. — И даже если так, пусть приходит, я не боюсь. Я кивнул. — Конечно, нет. — Может, разбудишь Трента? — предложил я. Все время, что мы ехали, американец так и спал на заднем сидении. На это Яна не ответила, да и я не ощутил ничего особо но спустя несколько секунд Блайт на заднем сидении заворочился. Что? — подскочив, он стукнулся макушкой о крышу, но не обратил на это внимания, сразу уткнувшись в одно окно, а потом резко перепрыгнув к другому. — Нам нужно срочно! И также внезапно он оборвался, уперевшись взглядом в Яну. — Что срочно? — обернулась она к нему. — Лучше не терять время, — ответил он с явной опаской. — Спасибо, Кэп, — отозвалась она с сарказмом. С минуту после этого американец молчал и только после осмелился. — Алекс, я серьезно думаю, что нам лучше поторопиться. Из-за... из-за всего. — Я знаю, — ответил я просто. И как раз поэтому, напротив, можно было не спешить. Жопа ждала нас впереди в любом случае. — Кажется, вот это неплохое место. — Да, давай здесь. Это Яна сказала еще через несколько минут дороги. В месте, куда она указывала, к шоссе прилегал пологий взгорок. Его окаймляла чахлая полоса местного кустарника. — Неплохое для чего? — спросил Тренд. Не бойся, тебе понравится. — с улыбкой отозвалась Яна. — Что же, хоть у кого-то настроение было хорошее. Я свернул к обочине.